Глава 33. 2018. За следующие пару дней Элли с Китом, мотая зигзагами по северу Англии, проверили три из оставшихся четырех свидетельств. Они посетили управляющего почтовым отделением в Ливерпуле и убили полдня на подтверждение того, что Стивен, бухгалтер по найму, работающий в Йорке в компании 11 служащих с большим опытом подслушивания, категорически им не подходит». Вчера, благодаря настойчивости Кита, в доме для престарелых под Ньюкаслом, им удалось две минуты поговорить с Оуэном, который 40 лет проработал там садовником. Он и сам мог бы сойти за одного из престарелых обитателей этого дома. Когда он поклялся, что за все годы его службы у него под началом и не работал никто, напоминающий Джима на фотографии, им пришлось отступить перед его непреклонной убежденностью. Таким образом, У них оставалось всего лишь одно место для проверки. Ферма возле Алнвик в Нортумберленде. Согласно информации, полученной Китом на форуме, три ее работника 6 месяцев назад видели человека, похожего на Джима. Он проезжал мимо в компании другого человека заметно старше. Хотя это казалось правдоподобным, Эллис начала терять надежду. Это был их последний шанс. И судя по всем четырем предыдущим провалам, Трудно было поверить, что сейчас что-то изменится. Кит настоял на том, чтобы перед последним рывком они остановились переночевать. Элис не могла возражать, ведь именно он все это время был за рулем. Кроме того, было больше десяти вечера, и когда они оказались в хостеле, Кит рухнул и заснул на верхней койке, едва Элис только успела расшнуровать ботинки. Она ощутила разочарование, каким бы нелепым это ни казалось но она была уверена, что без кита в качестве жилетки у нее не было шансов избавиться от всепоглощающего чувства огорчения. Что если и последнее место окажется безнадежным? Что тогда? Вернуться домой и сделать перед мэри вид, что всего этого безумного путешествия вообще не было? А пытаться вернуть ее к реальной жизни без ответов на те вопросы, что 7 лет держали ее в состоянии застывшей статуи? Нет уж. Раньше свиньи начнут летать из хитроу, чем Элис вернется в Илинг с пустыми руками. Она повернулась на бок, стараясь заглушить звуки храпа кита хотя бы в одном ухе. После стольких часов, проведенных в машине бок о бок, казалось странным спать неподалеку от него, но не рядом. Пытаясь избавиться от образов, всплывающих перед ней, Элис потянулась за телефоном. Сейчас или никогда. Более десяти лет после того, как она обнаружила, что у ее отца есть другая семья, Элис избегала заходить на форум пропавших людей. Он со всей мощью настигал ее только в ночных кошмарах. Но если она полностью оплакала исчезновение отца из собственной жизни, не должна ли она взглянуть в лицо и этому последнему демону? Ради Мэри, не ради себя самой. Неловким касанием пальцев Элис ввела название форума в поисковую строку, Она зашла со своего аккаунта, название которого помнила так, словно оно было выбито у нее на внутренней стороне века. «Элис Элон 92». Но на сей раз она не пошла на страницу своего отца, а написала в строке поиска «Джеймс Уитнелл» и загрузила страницу. Элис пролистала, не читая все излияния надежды и поддержки, только надеясь, что Кит проверил их все. Она написала сообщение с просьбой о еще каких-нибудь подсказках и нажала на «Отослать». Теперь она знала, что сделала все, что только могла. Прежде чем выключить телефон, Элис изменила настройки так, чтобы все ответы тут же приходили к ней на почту в виде сообщений. После неспокойного сна Элис с Китом помчались в сторону границы с Шотландией на ферму, где, согласно заметкам Кита, среди прочего еще и тренировали пастушьих собак. Через 40 минут они достигли точки – дальше которой навигатор не показывал никаких следов человеческого присутствия, и где, по удобному совпадению, Кит и полагал обнаружить последний пункт их путешествия. «Думаешь, мы сможем туда добраться?» Подвеска машины была невысокой, и с каждым новым скачком по неровной грязной дороге Элис ощущала, как ее завтрак перемещается в какую-то новую точку пищеварительного тракта. «Абсолютно». Кит пытался синхронизировать скачки по дороге с бодрой песенкой, раздающейся по радио, в своего рода подобие танца, больше напоминающего шараханье подвыпившего дядюшки на свадьбе, чем пляски на столе выбицы. Несмотря на камень в животе, Элис рассмеялась. Они, похоже, были единственными людьми на много километров вокруг, впереди скалы, ни души поблизости». Две недели назад, только повстречав Мэри и одновременно, внезапно оказавшись перед лицом сомнительной перспективы своей карьеры, Элис в жизни бы не представила, что может оказаться в таком месте. Да еще в компании Кита. И до нее впервые дошло, как же ей повезло с этой компанией. «Похоже, это оно», — указал Кит на сарай впереди. Он остановил машину, и они выбрались наружу. Послышался лай, И Элис замерла в страхе. С тех пор, как ее в детстве сбил с ног слишком бодрый доберман, она испытывала иррациональную боязнь собак. Привезли или забирать? Появился перед ними мужчина в ярко-красной шапке. Позади него Элис увидела еще трех молодых парней в стеганных жилетах, расставляющих наполненные миски с собачьей едой. «Э, Не то, ни другое. После уже четырех подобных объяснений. Казалось бы, можно было ожидать от Кита более гладкого начала. Можно было бы списать все на усталость, но какая-то часть Элис начала умиляться происходящему. «Мы ищем пропавшего человека», — сказал Кит. «И нам сообщили, что его видели здесь полгода назад вместе с пожилым человеком. Может быть, они приезжали сюда, чтобы поговорить с кем-то о собаке?» Человек, явно стараясь сдержать смех, высунул кончик языка изо рта и прикусил его. Что серьезно? Элис вытащила из сумки распечатанную фотографию Джима. За эту неделю она побывала в стольких руках, что его лицо было все в глубоких бледных складках. Вот это тот, кто помоложе, Джим или Джеймс. Мы не знаем, с кем он мог путешествовать. Погодите секунду. Он взял фотографию и пошел к сараю. Элис посмотрела на Кита. Ей хотелось, чтобы он обхватил ее одной из своих здоровенных ручищ. Может, он и не был силен в танцах, но утешать у него получалось. После четырех провалов, двух ложных звонков и бесконечных тупиков Элли сказала, что у нее кружится голова. Ставки были так высоки, что если она и сейчас не справится, если подведет Мэри, то она уже не была уверена, получится ли у нее в очередной раз собрать себе из кусочков разметанных по всему пути их расследования. Да, ребята думают, что видели его, но вы правы. Они говорят, что это было уже давно. Если хотите, я могу взглянуть на наши записи». Элис была слишком ошарашена, чтобы вымолвить хоть слово. «Она точно все правильно расслышала?» «Да, пожалуйста. Спасибо вам всем, спасибо». Казалось, Кит готов вот-вот начать кланяться, и она толкнула его локтем в бок. «Они не могут потерять эту удачу из-за его дурачеств». Человек провел Кита и Элис в фургон на задах фермы. Там было жарко, как в печке. «Мой офис», — пояснил он. А Элис еще думала, что у них в горне вечный бардак. Вдоль стен тут стояли пустые клетки. Ковер был засыпан катышками корма. Мусорный бак был переполнен тем, что оставляли посетители человеческого рода. Судя по его виду, почитатели печенья Ваганвилс. Кит предоставил ей стул а сам встал позади, положив руки на его ободранную спинку. Между прочим, Алан, владелец этой безумной псарни. «Элис и Кит», — указала она на него большим пальцем. «Так этот Джеймс ваш друг?» Алан рылся в большой стопке тетрадей на столе, скидывая большую часть на пол перед собой. «Друг нашей подруги», — улыбнулась Элис. «Это долгая история, но он исчез, а она...» Не смогла этого пережить. И этот случай недавно вызвал интерес. Вот мы и решили, что стоит попробовать разыскать его. Но чтобы как-то ее успокоить. Аллом вздохнул. «Между прочим, это наш Ник написал вам». Он мотнул головой туда, где парни пристегивали собак на поводки. «Это мой средний сын». Его лучший друг исчез, когда они поехали с ночевкой в Сандерленд. Ник был водителем и уехал, когда Джонни пришел к месту сбора. Подумал, что тот нашел себе другую машину. Но о нем больше никто не слышал. Полиция признала Джо погибшим. Может, упал в реку. Ник до сих пор не может себя простить. «Ужасно», — ответила Элис. «И не говорите. Ник хороший парень. И он все думает, что как-то подвёл Джо. И не может простить себя, что бы ему ни говорили. Он сказал мне, что потому и пытается помочь кому-то на этом форуме о пропавших. И мы очень ему благодарны». Кит коснулся спины Эли с кончиками пальцев. «Я могу ничего не найти. Шесть месяцев назад это был февраль. У нас тогда не было больших продаж. Нику казалось, что это была продажа. Да, точно. Тогда я продал пятерых». Он повернул тетрадку лицевой стороной к Элис и Киту. «Питер Мертон, Пауль Пурди, Грант Макинерни, Энтони Зиффорд, Скотт МакНоттон. Ни Джеймса, ни Джима не было». «Можно?» Кит указал на свой телефон. Элис удивилась, что здесь ловился почти полноценный сигнал. «Да ради бога! Только не говорите, где вы взяли эти имена!» «Конечно», — ответил Кит. «После использования сжечь. Так принято говорить». «Прочтение», — подумала Элис. «Сжечь после прочтения». «Но все равно, какой во всем этом смысл?» «Когда она потратила две недели на поиски одного человека...» А теперь вот еще пять, которых надо проверить. А у них осталось только три дня до того, как ей надо сдать Джеку статью. В ее груди вздымалась волна чего-то. Она не могла понять, чего именно. Желание заорать или заплакать. А может и того, и другого. «Жаль, что это не то, что вы искали», — извинился перед ней Алан. «Ничего страшного», — ответил Кит. «Мы больше не будем путаться у вас под ногами». В машине Элис резко наклонилась вперед, прижавшись головой крышки бардачка. Снова потерянное время. Все, они никак не успеют проверить пять новых направлений, ведь Кит должен вернуть машину до вечера воскресенья. И даже если бы это было реально, какой в этом смысл? Они и физически, и метафорически достигли конца пути. Элис почувствовала, как Кит положил руку ей на спину: Эй, мы попытались! «Этого недостаточно», — пробурчала она. «Она не будет говорить, что эта история могла бы сохранить ей работу. Вместо этого она назвала другую причину. Мэри. Но то, о чем она не знает, не может ей повредить. Как минимум в нашем случае. Она же не знает, что мы здесь». Элис подняла голову. Кит склонился к ней так близко, что она видела, как хлопали его длинные, как у жирафа, ресницы. Его губы дрожали. Сердце гулко стучало в груди. И тут у нее зажужжал телефон. Сообщение с неизвестного номера. Элис увидела, что это сообщение напрямую пришло с форума пропавших, потому что она вчера поменяла настройки. Но она могла прочесть лишь тему — местонахождение Джеймса Уиднелла. Она нажала по ссылке на форум, молясь, чтобы силы сигнала хватило на то, чтобы загрузить страницу. «Что там?» Элис нашла сообщение. Там не было ничего, кроме номера телефона с кодом, который она не могла бы опознать даже ради спасения жизни, и двух слов «Позвоните мне».